Глава двадцать в которой я отправляюсь на войну. Марина объявилась ближе к обеду. Одета она была как в поход, но при ней обнаружился полный комплект женской одежды по моде эпохи викингов. Рубахи, паниловы, платки, без рукавки «Я готова», — объявила она решительно. «Вперёд!» Улыбнулся я. Переодевшись и не забыв о бронежилесе, я прошагал в тайную комнату. Яшку уже ждал меня, мы уходили в прошлое оба. Дождавшись, пока откроется переход, я шагнул в другое время. Чуток помедлив сделала свой первый шаг и Ефимову. Жить будете, пока у меня, сказал я. — Не бойтесь, если стану приставать, мои три жены мигом создадут мне проблемы. — Столько бед и забот! Ах, спаси Аллах! — процитировала Марина, улыбаясь изо всех сил. — Ну, так получилось. Девушка рассмеялась, и это помогло ей унять расходившиеся нервы. Не каждый день она путешествовала во времени. Межвременной туннель вывел нас в тюмлый избу склад. Я отпер ворота и махнул рукой мехи, стоявшему Омлы. Хаваев кивнул, и рамка погасла, возвращая с рук. За воротами звенела и пахла весна, сырая, холодная, но будоражившая запахами земных соков, парившими над черными полями терпкой горечью первых листьев, полупрозрачным зеленистым муаром, окутывавшим часто переплетение голых ветвей. Черные стволы деревьев словно испускали изумрудный дым, обещавший вскоре заткать листвой все прогалы. Куни ждали нас неподалеку. Дежуривший отрок вскочил. — Товарищ командир! — Привет, Осмут! — Тебя когда сменяют? — Вечером, товарищ командир. — Ну, бывай. Вроде тот же лес, — пробормотала Марина. — Но какое же все другое? — Тот же, — хмыкнул я. — Где вы в будущем видели дубы в три обхвата? Да чтобы их было много, целые дубники. Им же всем лет по пятьсот а много в наше время ясеней высотой двадцатиэтажный дом. Здешний лес сказочный. Да. Еще подъезжая к городищу, мы увидели великолепную ярусность храма, светившегося белым деревом. «Красота — Красота-то какая! — прошептала Марина. «Лепота — Лепота! — подтвердил я. — Надо еще школы построить. «Здесь, — говорят, — училище. А вы не поверите, но тут уже есть школы. Там детей учат писать, читать, читать. С арифметикой пока беда. Старая буквенная запись чисел никуда не годится. А арабские цифры еще не в ходу. Ну, Ничего, мы это живы исправим. Процесс пошел. Вы сказали буквы. А какие буквы? Кириллица?» Кирилл с Мефодием тут ни при чем. Тут уж не народицы до них писать умел. Чертами и резами — это руны. Насчёт глаголицы не знаю, ни разу не видел. Тут чаще всего пользуются греческими буквами. Как и в кириллице, но это не кириллица, это что-то другое, более древнее. Чернила тут хорошие делают. Варят в камеди чернильные орешки. А в основном писало используют. Чертят ими по бересте, или по восковым дощечкам. Ну, ничего. Скоро мы бумагу начнём делать, и перья пригодятся, и колямы. А калям, да вы его видели, сельское хозяйство поднимает. Зимой дал местным попробовать картошечки. А сейчас мешками выдает на семена. Так что скоро в здешнем меню и пюре появится, и фри. Раскланиваясь со встречными, я дошел до своего дома и открыл дверь перед Мариной. Прошу. — у вас тут окна? — Знамо дело, на том стоим. Встречать меня выбежала Рада. Взвизгнув, она повисла у меня на шее, целуя, куда доставал. Различив Ефимову, Рада чопорно поклонилась. — Это наши гости. Она подруга моего родича, зовут Марина. Устрою ее, ладно? — Ладно, — с готовностью кивнула Рада. — Раз гостя, тогда ладно, пусть живет. А я, распрощавшись с женщинами, поспешил к дружинным избам, где обитали мои сотни. Многие из отроков проживали в Новгороде, каждое утро скача на службу. Но в основная масса оставалось бородище Завидев меня, дневальные мигом скрылись в избах, и тут же бегом побежали отроки. Я подходил неторопливо, и они успели построиться. Без брони, в зеленовато-коричневых рубахах, близких к светухаке, на головах у всех вязаные шапочки-подшлемники. Устав отроки тоже усвоили. — Равняйсь! — гаркнул Мал. «Смирно — Смирно! Четко развернувшись ко мне, он бросил ладонь к виску, отдавая честь, и доложил. — Товарищ Тысяцкий, за время вашего отсутствия происшествий не случилось. — Вольно! — бросил я. «Вольно — Вольно! — передал команду Мал. — Здравствуйте, товарищи бойцы! — «Здравия желаем, товарищ Тысяцкий!» — дружно грянули отроки. Довольный их выучкой я повел всех на пристань. Дружина князя готовилась к походу. За зиму для моей тысячи были построены новые и починены старые скедии, маленькие лоди, вмещавшие не стоили 200 воинов, а человек 20 или больше. С самого февраля, как только оклемался... Я переоборудовала тепла в средства под треугольный бермузский парус. На мачтах больше не было реев, зато имелись гики, горизонтальные рангоутные дерева, крепившиеся к мачте с помощью вертлюги, парус передний, с которой к мачте, а нижний гикл. Такое парусное вооружение было самым удобным, с ним мог справиться даже один человек. Не то что с прямым, где требовалась целая команда. Ровно сорок скеди понесут мою тысячу. А еще десять я загрузил всякими спецсредствами. Планы, которыми я недавно поделился с друзьями, я вынашивал с самой зимы. Дедушкин сос лишь ускорил их выполнение. Вечером Олег собрал всех своих бояр на совет где огласил давнее решение — Идем в поход на Смоленский Киев. Надо ли говорить, что боярство приветствовало ее новость радостными криками? Война не только горячит кровь, но и наполняет кошели. Да она не всем суждено вернуться из похода. Она ведь меня-то смерть минует, — так думал каждый из сидевших в гриднице Когда очередь дошла до меня, я изложил князю свои предложения насчет волжбы. И Олега это живо заинтересовало. «Через неделю отправляемся», — сказал князь Новгородский. Встретившись с Мишкой в храме, где тот стеклил окна верхнего яруса, мы вместе вернулись в будущее. «Мужики», — начал я. — Помните, вы мне говорили, что научились открывать проход в прошлое отсюда, из квартиры, сразу в два места? — Мы сейчас это можем, — ухмыльнулся Николай. — Так что на дачу везти мв не обязательно. — Я понял. Насчет времени молчу. Уяснил уже, что проникновение в другие столетия либо заблокированы, либо невозможны вовсе. — А как насчет пространства? «Можно ли из дачи выйти, ну, скажем, на тот берег меня? «Хм!» — задумался Белый. «Мы как-то не думали об этом». «А зачем тебе тот берег?» «Да Ильмини мне и даром не нужен. Меня интересует Ака». «А-а! Хм!» «Надо попробовать, позвав Мишку, сочинявшего себе бутерброд на кухне» колян просунул руки между конусов и осторожно провернул кристалл тайдер. Мишка в это время выкручивал одни штифты, чтобы те уходили в непонятное отверстие поглубже, а другие наоборот подкручивал ну-ка мишка включай пуск непонятно кем создана мв вернее, обломок какого-то инопланетного агрегата, который мы по-варварски использовали для перемещения во времени, уже успел обрасти кабелями и проводами, его подключили к парочке ноутбуков и к аварийному дизель-генератору. «Есть выход на полную энергию», — бодро отрапортовал Хаваев. «Есть включение баланса энергии, есть вход в канал». Кивнул белый. Есть точка выхода. Стабилизация канала. 5 секунд канал стабильный. Мелкие флуктуации в пределах нормы. 30 секунд канал стабильный. Параметры зафиксированы. Открываем. Замерцала фиолетовая рамка и отворилась голубой простор. Заревел воздух, устремляясь наружу. «Отбой — Отбой! — рявкнул я. Рамка погасла, я выдохнул. — Вы не учли кривизну земной поверхности и открыли канал на высоте, — сказал я сердито. — Километров пять, наверное. Было бы выше, нас бы выдуло отсюда. — Не рассчитали маленько, — смутился Николай. — Зато параметры какие. Точка выхода в этом времени может смещаться в радиусе «Шестисот километров!» «Ага», — прикинул я по карте. «Значит, до Аки точно дотянемся». «Отлично!» «Канал стабильный. Высота 2. я имею в виду два метра». «Открываем!» Портал распахнулся в лесу, перепугав парочку лисят. «Выше!» Лес за рамкой промелькнул ухой вниз, впереди заблестела лента реки. Туда. Река приблизилась рывком, потом Мишка плавно, медленно-медленно углубил штифт на и рамка опустилась на травянистый берег. — Пока, — сказал Николай. — Памятные места. Тут в будущем Приокский заповедник создадут. Если спуститься ниже по течению, там впадает Москва-река. Вот, она-то нам и нужна. Там и стоит Нерская крепость, где дед. Ладно, закрывайте и сохраните в памяти. Ну, пока. Скоро в поход. Постараюсь побыстрее. Игорь, замялся Миха, а можно я вместо Яшки? Давно в Киеве не был. А Яшка все равно не сможет. — Чего это? — А по семейным обстоятельствам. — О, Господи! — вздохнул я. — Тогда готовься. Отплываем 3 мая. — 3 травня. — Коля, а ты тогда напомни Яшке про наш план, про посудину. — Напомню, напомню, — пообещал Коля. — Вправлю мозги этому бизнесмену. 3 мая ранним утром от пристани Городищенской отчаливали сотни скедей, ушкуев и строгов. Я перецеловал своих жёнышек, и они еще долго махали мне платочками, теряясь в толпе таких же боевых подруг. Марина стояла на особицу, но пару раз махнула и она. Я подумал было, что она обиделась на нас за то, что мы не сразу, бросив все дела... Кинулись спасать ее Антона. Почему так, смотри выше. Но все же, как бы мне противно ни было, я оставался верен первоначальному решению. Поход прежде всего. Становлюсь политиком. Между спасением одного человека и помощью тысячам и тьмам выбираю второе. Что я при этом думаю и как себя обзываю, уж мое личное дело. Хотя, с другой-то стороны, это еще и сильнейшая мотивация. Я кровно заинтересован в скорейшем окончании войны за Киевский престол. Но все равно протяна. Моя тыща занимала место в середине огромного каравана. Но вскоре бермудский парус показал свои преимущества. При попутном ветре прямой был неплох и хорошо разгонял ладейки, но она не с востока, и тут уж все козыри были у моих отроков. Так что первыми к вышли мы. Я шел на первой скеде вместе с Мишкой, малым, воистом, рулавом и лютым из моего десятка остальные, с кем мы еще Хазар воевали, служили в других сотнях. Ильмень, местные называли его ильмерь, встретил флот с спокойной волнишкой. Витер задувал еле-еле, но тут уж не народ относился к скорости перемещения иначе, чем в моем родном столетии. Здесь не досадовали на долгое время проведенное в пути, поскольку не считали его потерянным. Какая разница, прибыл ты или еще в дороге? Главное, что живой. А человек же не прекращает жить, если отправляется из пункта А в пункт Б. Это только мои современники постоянно торопятся, готовятся к жизни. Вот сейчас отучимся, поступим на работу, сделаем карьеру, выплатим кредиты и начнем жить. Ну, еще немножечко подождем, На пенсию выйдем, внуков отучим, Вот тогда... А тогда гроб с музыкой. И что с того, что здешние живут меньше, чем в будущем? Зато не живут полно и полностью, не деля житие своей на до и после. И в сумме получается больше, чем у будущих торопык. бесплатный совет посторонние. Не спешите жить. Близости ловоти маяков не стояла, зато имелась маленькая крепостца. Вот на нее ты держал курс лоист, сидевший за кормщика на флагманской скеди под названием Лембой. Мишка правду говорил: Ловость в этом времени куда полноводней но даже повышенный уровень воды не покрывал пороги. Толпа мужиков-бечевников уже ждала нас. Мигом закрепив свои канаты, они потянули скеди и ушку и по узким копанкам, миной бурлившие гряды. Берег то приближался, то отдалялся, стелясь пологой и топкой или задирая обрывы. Могучие дубы и липы в обхват высоченные сосны — Частенько нагоняли тень на воды Ловоче. Чем ближе к истоку, тем сильнее мелела река. Шли на веслах до водораздельного болота Волочинский мох. Здесь волоковые мужики проделали большую копань, тянувшуюся две версты, соединяя в общий канал глубокие верховые ручьи и цепи водянистых окон в топях. По обе стороны копани лежали бревенчатые гати, по которым бодро шагали воловью упряжки, тянувшие сразу по два-три корабля. Бояре дивились бешеной скорости, с которой флотилия проходила волоки. Десять верст одолели часа за два и вошли в озеро Ужаны, оттуда в озеро Узмень. Потом с Кеди, Ушко и Струги чередой проследовали озеро Усвят и по реке Усвячи вышли на простор западной Двины, которую здесь именовали просто Двиной, а то и вовсе Диной. Но долго любоваться просторами не пришлось. Свернули в речку Каспля, неширокую, полноводную. Она-то и вывела корабли к последнему волоку, Каспинскому. Начинался волок недалеко от берега. Прямо из воды, клоняясь, выходили два толстых бревна, истёртые бортами. Волоковые мужики бегом зацепили канатами княжеску скедию "Раро" и навалились на рукоятке громадного ворота. Скрипя деревом по дереву, скедия въехала на ходовые бревна, умещая киль между ними. Команде оставалось только идти рядом с кораблем, да поддерживать его, чтобы тот не накренился а более мелкие ушку и вытягивали из воды по соседству да затаскивали на громадные колы. Четвёрки валов было достаточно, чтобы тащить тяжелую повозку, угруженную лодкой. «Осаживай, осаживай!» — покрикивали мужики. Шипчи, давай!» «Перецепляй канат!» «Стой! Колесо с мотков съехало! Назад!» «Все можно! Утяживай, ребята! Цеплю. Увязал! Тянем, потянем!» Мал подбежал ко мне и доложил. «Товарищ командир, Волок кончится завтра. До вечера нам его не пройти. Князь приказал до вечера располагаться лагерем. Утром пройдем к на Днепр». Я кивнул. «Передай всем, чтобы готовились». Частокол вокруг лагеря мастерить не будем, заночуем в Волоковой деревне, там выставим шатры. Есть. Мал убежал, а я вздохнул. Широка страна моя родная, за день-другой не одолеешь, зато много в ней лесов, полей и рек.